а потом ее надо будет правдиво описать. Вот тебе и работа на послевоенные годы». Эти слова оказались пророческими. По утверждению Паулюса, важную роль в присоединении его к антифашистскому движению сыграло то, что он получил новые сведения о зверствах немецко-фашистских захватчиков на оккупированных территориях и о бесчеловечном обращении с советскими военнопленными. Повлияли, безусловно, и события 20 июля 1944 года. Попытка фельдмаршала Витцлебена, генералов Бека, Гепнера, Фельдгибеля, Ольбрихта свергнуть Гитлера. Все эти люди были лично знакомы фельдмаршалу, и сообщение о неудаче их покушения на Гитлера буквально потрясло Паулюса. Но хорошо рассуждал он, предположим, мы здесь в плену многого не знаем, получаем одностороннюю информацию. Мы не в курсе настроений немецкой армии народа, но они-то там в Рейхе, в Ставке, в Генштабе все знают и все видят. Люди они серьезные. И если сегодня они видят единственный выход в устранении Гитлера, значит это действительно так. Но ведь именно к этому уже более года призывает и Национальный комитет Свободной Германии, и Союз немецких офицеров. Вряд ли можно согласиться с каждой строчкой программы Национального комитета, но в главном они правы. Гитлер должен уйти и уступить место новому руководству, которое закончит войну и подпишет справедливый мир. И в этом теперь нет никакого сомнения. Однако решающую роль в завершении идейной эволюции Паулюса, конечно же, сыграли крупные победы Красной армии, одержанные в 1943-1944 годах. Именно они во многом определили окончательный переход Паулюса на путь антифашистской борьбы. В конце июля 1944 года По просьбе руководителей Национального комитета Свободной Германии и Союза немецких офицеров, Паулюс был переведен в Томилино, ближе к Москве. Летом 1944 года фельдмаршал уже был внутренне готов сделать решительный шаг. Уже отчетливо понимал, что единственной национальной силой, способной вести борьбу против Гитлера, является антифашистское движение свободной Германии. Именно поэтому он для себя уже решил вопрос о присоединении к антигитлеровской борьбе. Развитие военных событий до лета 1944 года позволило мне осознать, что Гитлер не намерен сделать вывод из ставшего бесперспективным положения и что поэтому он ввергает немецкий народ. «В невообразимую катастрофу», – писал Паулюс. «К тому же я получил возможность составить более полное представление о систематических зверствах и мероприятиях по истреблению населения оккупированных областей, которые проводились по приказу Гитлера. Мне стало ясно, Гитлер не только не мог выиграть войну, но и не должен был ее выиграть» что было бы в интересах человечества и в интересах германского народа. Так я пришел к выводу, что теперь уже важно было не то, чтобы окончить войну на сносных условиях, а скорее то, чтобы поощрять враждебные нацизму силы и разложением фронта добиться прекращения борьбы и тем самым избежать ужасной окончательной катастрофы. Примечание. Военно-исторический журнал 1960 год, номер 3, страница 94 8 августа 1944 года в тот день, когда в Берлине по приказу Гитлера был повешен генерал-фельдмаршал фон Витцлебен. Генерал-фельдмаршал Паулюс отказался от сдержанности, которую он проявлял более полутора лет. Вечером он выступил в передаче радиостанции Свободная Германия и заявил о своем вступлении в антифашистское движение. События последнего времени, говорил по радио Паулюс, сделали для Германии продолжение войны равнозначным бессмысленной жертве. Для Германии война проиграна. В таком положении страна оказалась в результате государственного и военного руководства.